И везде сопутствовала ему слава, и как пианисту, и как дирижеру, и, конечно, как величайшему композитору. Не зарыл он свой талант в землю, вознес его высоко. За это допростит да Господь его грехи. Уходят наши сверстники, вздохнула Вера Николаевна. Не сверстники, а жизнь наша уходит, уточнил Иван Алексеевич. Глава третья. В 1943 году в девятом номере нового журнала американец Михаил Цетлин поместил некролог. Он писал о замечательных качествах покойной Тэфи. Многие глубоко огорчились, прочитав это известие. Улыбнулась лишь сама Тэфи. Она была, если не совсем здорова, то вполне жива. Цетлин умрет. В Соединенных Штатах Америки через два года Надежда Александровна переживет автора своего некролога на семь лет. Увы, зато остальные некрологи не брали. Еще в конце ноября 1942 года в местечке Шабри скончался талантливый писатель, автор Сивцева-вражка Михаила Саргин. Он занял откровенно патриотическую позицию. Ему пришлось спрятаться от нацистов. Сохранились письма, которые он отправлял в концлагерь Сосинскому. «Держитесь, Володенька», — подбадривал он, — «победа будет за нами, враг действительно будет разбит». Прочитал Бунин некролог на своего старого знакомца Бальмонта, давно пережившего свою оглушительную славу. Поэт умер в безвестности и бедности. Откончались замечательный художник Федор Малявин, бывший лидер «Правого крыла» кадетов и крупный экономист Петр Струве, молодая талантливая поэтесса Ирина Кноринг, ее стихи нравились Бунину, издатель двадцати двух томов «Архива русской революции» Иосиф Гессен, знаменитый в прошлом на всю Россию земский врач Альт Шулер, разоблачитель Азефа, и вечный охотник за всеми провокаторами Владимир Бурцев, блестящий переводчик Григорий Лазинский. Незадолго до окончательной победы русских сделает свои последние шаги мать Мария, шаги героические, ибо уйдет она в газовую камеру, спасая подругу по тюремной камере и назвавшись ее именем. Своей волей она победила ужас смерти. Нацисты отрубят голову красавицы, княгини Вики Абаленской. В сентябре 1945 года, когда Бунин переберется в Париж, он придет проститься с Гиппиус. Зинаида Николаевна будет лежать в дешевеньком гробу с бумажным венчиком на желтом высохшем личике с тонкой церковной свечкой меж бескровных пальчиков. на которые скатятся восковые слезки. Священник-отец Лепировский служил по Бунин в раз побледневший приблизится к гробу, постоит минуту и выйдет в столовую. В большое окно будет виднеться просторный двор католической школы, чуть подернутые первой бронзой осени каштаны и холодное безоблачное небо. Потом он опустится на колени. перед образом Казанской Божьей Матери и станет усердно молиться. По окончании подойдет к покойнице, земно ей поклонится и приложится к руке. По его щекам побегут слезы, а в памяти всплывут стихи, которые давным-давно, еще во время совместного отдыха в Исбадене, он услыхал от Зинаиды Николаевны. «Дойти бы только до порога». Века, века, и нет уж сил. Вдруг кто-то властно, но не строго, мой страшный остановит. Ее путь был остановлен. Поэтесса Гиппиус теперь принадлежала литературе, а ее душа — Богу. Русская эмиграция, порожденная державной катастрофой, уходила в вечность. «Гром победы, раздавайся!» Глава первая. Клубная жизнь столовой Жанет с отъездом Гали и Магды стала хотя и менее оживленной, но вовсе не прекратилась. После того, как в предвечерней самой любимой Буниным часы он с Бахахом возвращался с прогулки, начинался уйд. Когда-то еще в начале войны Зуров с брезгливой миной на лице поковырялся в блюде, которое приготовила Вера Николаевна, и кисло произнес. «Это что, рыба? Это какая-то тряпка!» Питание действительно резко ухудшилось, но Бунин строго оборвал. «Вы, Леня, нам можете предложить что-нибудь другое? Если нет, так не портите аппетит остальным." С той поры обитатели вилы ругали голодное существование, и дурную пищу исключительно в своих дневниках, да в посланиях близких. За столом же с крестьянской безропотностью поглощали то, что Бог послал. Случалось, Бунин брал на себя боевую задачу по добыче пищи. В такой день, стараясь не привлекать внимания окружающих, писатель с утра исчезал в Жанет. унося с собой какой-то таинственный сверт. Спустившись по Наполеоновской дороге, Бунин попадал в старый город. Здесь, в кривых и крутых улочках, когда-то лет за 200 до описываемых событий, бродил уроженец Грасса Анрэ Фрагонар, которому суждено было стать национальной гордостью Франции. Теперь же другой великий, которому предстояло стать гордостью России, И не художник, а писатель пытался променять изящный фраг или несколько прижизненных книг Бальзака или Мериме на что-нибудь съедобное.